Глава двадцать третья «А если он на тебя подумает?» — шепнул я. «А я-то что сделал?» — Устинов изобразил наигранное изумление. «Я ничего и не делал. Он сам. Хе -хе. «Нам все равно ехать туда», — сказал я громче. «Пальчики надо снять у одного трупа заодно и успокоим товарища, ну и посмотрим, чтобы никто оттуда не сбежал. Макарыч, дай нам ключик от морга». Ща. Дежурный Ермолин, все еще посмеиваясь, протянул руку. «Подай-ка!» Помощник дежурного Федя снял с гвоздика ключ и передал нам, но журнал не протягивал, забыл о нем, наверное, потому что тоже постоянно хихикал. «Думаю, когда станут известны обстоятельства, случившегося в морге, всем станет еще смешнее». «А ППСники никого в обезьянник не привозили?» – спросил я, пока не ушел. А то, говорят, задержали кое-кого. «Еще никого не было», — Федя глянул в журнал доставленных. «Хорошо, успеем решить и этот вопрос». Дядя Гриша отвез нас в морг, по пути молчал, как партизан. А вот Василий Иванович веселился, гадая, что же мы там увидим. Подъехали к моргу. Картина маслом. Сидит мужик лет сорока, невысокий, с большими мешками под глазами и небритый. Притулился в уголке у входной двери морга, вытращив глаза. Пальцы белые. В левой руке он сжимал кусочек мела, который потихоньку крошился на землю. «Время нерабочее, ручки тоже наверняка уже нет. А этого сторожа я раньше в морге не видел. Новичок, как и говорили. Только вряд ли он теперь останется здесь работать». «И что у тебя стряслось?» — спросил я, оглядевшись по сторонам. «Там», — сторож показал в сторону мертвецкой. «Он там». «И кто?» Вкратчиво спросил Устинов, покусывая кончик уса. «Кто там сидит?» Дверь была закрытой, а рядом с ней лежал разломанный кусок кирпича. Картина произошедшего стала ясна. Кирпич сломался, и явно не сам по себе. Половина осталась там, половина здесь. А дверь морга захлопнулась. И изнутри ее не открыть. Но если Шухов не успел уйти... «Открывай!» Раздался сдавленный хриплый крик с той стороны. В дверь кто-то начал барабанить кулаками и ногами. «Открывай! Я начальник уголовного розыска! Подполковник Шухов! Открой, сука, кому говорят! Суки, вы где там?» «А чего это ты его не выпускаешь?» Удивился Устинов. «Нельзя его выпускать!» Сторож вцепился ему в руку. «Нельзя!» Ручка сказал. «Сегодня мента мёртвого привезли. А он не успокоился. А он не упокоился, потому что буйный». «Чего?» Спросил я но, кажется, начиная догадываться. «Говорит, бандиты мента недавно убили», продолжал трясущийся сторож. «А он все успокоиться с миром не может. Как стемнеет, говорит, он встает и идет искать того, кто его убил. И выпускать его ни в коем случае нельзя». «И ты поверил», заключил я. «У тебя что, первая смена сегодня?» Сторож яростно закивал. «Сначала, думал, свихнулся ручка, алкаш старый. Или прикалывается?» Мужик икнул. Запах перегара шел сильный. Значит, он и правда выпил в свой первый рабочий день. И ладно бы только это, так он закусил меньше, чем следовало. Сторожа часто тогда пили, особенно в морге. А чего им сторожить-то в теории? Никто отсюда не сбежит. Да и бутылку я приметил еще днем. Скорее всего, сторож пил с утра, может быть, даже вместе с самим ручкой, поэтому и не видел, что вместе с нами пришел Шухов. Все в кучу. И первая смена, и шутка над новичком, и Устинов нашел время подстебать руководство. Вынул кирпич, вот и результат. Но, судя по виду Василия Ивановича, он никак не ожидал, что ручка внесет свой вклад и не даст выпустить нашего шефа. Впрочем, не скажу, что Устинова это огорчило. Наоборот, он явно думал, как получше об этом рассказать остальным, чтобы вышло смешнее. «А потом, как начали стучать!» – воскликнул сторож. Я чуть не презрался. И вам звонить давай. Вечером еще постучали. Я думал, они только ночью ходят. А мел зачем? Устинов показал на руку. Ручка говорит, что когда мент поднимается, надо его крестным знаменем осенить, перекрестить то бишь. Тогда мент успокоится и обратно на каталку ляжет. И тогда, говорит, надо зайти туда, в холодильник, на полу круг мелом нарисовать, и он уже никуда из него до утра не уйдет. «А я дверь крестил, и ничего, он так орал!» «Дурень ты!» – Устинов похлопал себя по лбу. «Надо было дверь открыть и перекрестить, а ты здесь сидишь, вот он и буйствует. Правильно хоть крестил-то, как положено!» Ручка хоть и алкоголик, а человек начитанный. И правия, само собой, в курсе. Надо было только добавить про петухов, чье пение, но и так понятно, что он тот еще юморист. Да и Шухова наш судмед не любил особенно сильно. «Открывай!» – раздался крик, а следом снова стук. «Может, оставим его там до утра?» – предложил Устинов с хитрым видом. «А потом устанет, уснет, и мы его мелом обведем, чтобы он на работу больше не вернулся. Без него намного спокойнее». «Нет, давай его, короче, сначала перекрестим», – сказал я, – «и святой водой отпоим» а ты, мужик, вали-ка отсюда, а то он тебя к себе заберет. И на глаза ему не попадайся, потом вернешься, когда мы уйдем». Упрашивать его не пришлось, сторожа как ветром сдуло. Я достал ключик и громко закричал. «Уже бежим, Вадим Петрович!» «Бежим со всех ног!» – поддержал меня Устинов. «Как узнали, что случилось, сразу приехали!» «Быстрее!» – вопил Шухов из-за двери. «Тут вонища!» На окнах морга решетки, и сами окна не открываются. Вот Шухов и долбился в дверь, пугал сторожа. Я открыл замок и потянул дверь на себя. Шухов, быстрый как пуля и бледный как покойник, вылетел оттуда. Его трясло то ли от холода, то ли от страха, но взгляд не предвещал ничего хорошего. «Кто меня, сука, запер?» – прихрипел он. «Найду, уничтожу!» «Так это, Петрович...» Устинов с трудом наклонился и показал на обломок кирпича. «Говорили же, следить надо за этим. Вот он лопнул, и дверь закрылась. Ты ей случаем не хлопал?» «Допустим. И чё, никто меня не слышал?» Шухов повернулся к нему и прищурил взгляд. «Сторож ведь должен здесь дежурить. Или это ты сделал? Ты меня закрыл, Устинов!» «Да ты что, Петрович, да как ты мог подумать о таком?» Василий Иванович всплеснул руками. Мы как с Пашкой подумали, что ты до сих пор не возвращаешься, а уже вечер, вот сразу и поехали. Да и Федорчук заходил, три раза, все тебя спрашивал. А ты же здесь остался работать. Подумали, вдруг что-то случилось, что ты не приехал в свой кабинет-то. Подумали, сердце, может, подвело, запах-то тяжелый для непривычного-то. А мы уже уехали. И говорил он с таким жаром, что я и сам ему поверил. Шухов помотал головой и оглушительно чихнул. «А сторож где? И ручка?» «Да чё с них взять, с лкашни? Устинов отмахнулся. «Сколько с ручкой воюем, а он ещё хуже пить стал. Вот и не слышали. Вот лучше на, дерябни, пока не заболел». Он подошёл к столу, за которым обычно сидел сторож, подцепил стоящую там стеклянную склянку и принюхался. «Вот это выпей». «Не буду я водку пить», — возмутился Шухов. «Это чистый спирт, Петрович». С перцем его саданешь, как новенький будешь, и никакая зараза не возьмет, и соплей не будет после холодильника-то. хрен лучше в ГУВД везите. Федорчук, говорите, был? Шухов чуть всполошился. Вот же подстава, как приеду, сразу к нему пойду. У здания ГУВД уже стоял милицейский бобик, где курили ППСники, а через дорогу в свете киоска с сигаретами я увидел Витю Орлова с его парнями. Напряженные, но не пили, не матерились, просто ждали. Это хорошо, что держат себя в руках. У кого-то была разбита губа, у кого-то под глазом расцвел синяк. У самого Витьки опухло правое ухо, на джинсовой куртке видны следы грязи. Крепкая потасовка была. «Ну и что случилось?» — спросил я, подходя к ним и здороваясь. Руку мне протягивал каждый. Начали голдеть все разом, но Орлов их прервал. «Тихо все, я говорю», – твердо сказал он и продолжил в тишине. «Сидели с пацанами в кафешке. Все тихо, мирно, никого не трогали. Кто-то пил, кто-то нет. Я вот не пил. Егор тоже не пил. А остальные пивко потягивали. Шашлыки там, все дела. Дальше что? Девчонок позвали. Те посидели с нами, шутили с ними. А там какие-то быки в кожанках через стол от нас сидели. Потом поехали куда-то, и девчонок заметили. За собой потащили. Орлов шумно выдохнул через нос. «Злой он сейчас. Силой так еще поперли, за руки дергали, а когда Егорка возмутился, его нахуй послали сразу. И вы ввязались в драку», – заключил я. «Ну, не сразу. Те бычить начали, типа, серьезных людей знают, валите отсюда, а то в посадки увезем, закопаем». Орлов фыркнул. «Нашли кого запугивать, пидорессы. Меня чехи тогда закопать хотели, пока раненый лежал». «Не смогли. А эти-то куда сунулись?» «Короче, слово за слово, начали махаться. Так, что потом?» «Ну, потом чего приехал Бобик, но они там в стране стояли». Витя махнул рукой. «Смотрели за дракой, лезть боялись. Потом ещё два УАЗика приехали. Там ваших ещё больше приехало. Пошли и давай всех хлестать дубинками. И бандосов, и наших. Егорка по башке получил, а его нельзя по голове бить. Он контуженный малян». Все при этом закивали. «Вот ему крышу снесло, он матом и давай всех крыть, и руками махать. Не бил никого, просто руками махал. Вот его одного и повязали, сюда привезли. Вот и мы следом, а я тебе из автомата тут и звонил». «А бандиты где?» – спросил я. «Тоже огребли за компанию. Да свалили куда-то. Их менты больше не трогали. Мы хотели Егора забирать, да менты больно злые», – он сплюнул. «А я потом про тебя вспомнил». «Позвонил, ты же говорил, чтобы тебе звонили в таких случаях. Вот и набрал. Сможешь что сделать, а то загребли ни за что». «Помню, что говорил, и ты правильно сделал, что со мной связался. И правильно, что вы с ППСниками драться не начали. А то было бы совсем худо». «Едва сдержался, если честно», – проговорил Орлов сквозь зубы. «Ну и горка то реально же по беспределу забрали. А если бы те твари, девчонок бы того, снасильничали». «У них тормозов-то нету. Пока нас не было, они еще хуже стали». «За это их не подтянешь», — сказал я спокойно. «А вот то, что пацан твой матом кричал и руками махал, тут могут хулиганку оформить. Протоколов напишут и за хулиганку, и за появление в общественном месте в пьяном виде в миг оскорбления человеческого достоинства нарисуют». «Да не пил он!» — воскликнул Витька. «Нельзя ему! Их тогда накрыли минометами». Он один тогда из всего взвода выжил, раненый. Как выпьет, крыша напрочь улетает. Он поэтому и не пьет теперь. Бросил, сидит дома. На работу тоже никуда не берут. Мы его просто позвали за собой, чтобы не кись там в одиночку. А тут вон оно чё. Лучше бы меня забрали. Он покачал головой. Ладно, — сказал я, положив ему руку на плечо и оглядел остальных. За девушек вступились молодцы, что трезво и хорошо. А я сейчас поговорю, узнаю, что и как. На крайняк ему пятнадцать суток дадут, но постараемся и этого избежать. Но говорить буду я. Вы ждете здесь, не шумите, а то еще кого-нибудь заберут. И так сюда косятся». «На нас все косятся», – проговорил кто-то из толпы. Его лица я не видел. «Боятся до устрачки. Думают, психи с войны приехали. Показать может, а то они тут...» «Ну-ка, тихо», – прервал его Орлов. Вот Пашка подошел, сейчас порешает. Сказать-то, что помогу легко, а вот сделать такое тяжелее. Все зависит от того, что написано в протоколе и кто его составил. А если есть заявление от пострадавшего, то пиши «пропало», там и уголовку могут подтянуть. Сначала поздоровался с ППСниками. Это необычный наряд, а так называемая гонорейка. ГНР – группа немедленного реагирования, которая заступает на службу к ночи. Там и состав усиленный, и вооружение автоматами. Приезжают, когда обычный ППС не справляется. Как пояснил полноватый сержант с настолько белесыми бровями, что их почти не было видно, их вызвали на подмогу. «Да чё, сидим, курим, анекдоты травим», рассказывал он, сидя на заднем сиденье УАЗика и держа на коленях автомат. «Тут по рации запрашивают, драка в кафешке, братва с кем-то дерется». «Тот экипаж братву увидал», «Зассал!» – добавил водитель, молодой парень, поправляя фуражку. «И давай панику в эфире поднимать. Вот и приехали». «Мы рядом, поехали. Там еще машина ОВО была. Группа быстрого реагирования их. Тоже мигом прилетели. А дальше чё? Пиздячек всем вломили», – с усмешкой похвастался сержант. «Вроде обычная драка, без телесников сильных, можно уезжать. Братва вообще сразу свалила. Но один из побитых, короче, не в адеквате был». Его Тарасов, наш ком взвода сказал забирать. Пацаны там возмущались, хотели лезть. Я уж за автоматом было тянуться начал. Но их вон тот осадил. Он показал на Орлова, стоящего в отдалении. Ну и протоколов наш Старлей написал. Там он, внутри, с дежуриком общается. Благодарю. Припадочный какой-то пацан, сержант хмыкнул. А нам палки по административке надо на ком-то делать. Сам понимаешь, спрашивают. Вот и взяли. Не припадочный, контузия у него. С Чечни парень приехал, а тут бандиты лезут. Сержант пожал плечами. Ему это неважно он делал то, что привык делать на работе. Командира взвода ППС, старшего лейтенанта Тарасова, я знал в лицо. Да и как-то раз с ним выпивали, еще в той, первой моей жизни. Ничего плохого я о нем не помню. Обычный такой мент, иногда вредный, иногда излишне дотошный, но в чем-то порочном замешан не был. Он среди этого экипажа самый молодой по возрасту, но у него было офицерское звание, поэтому он был их командиром. Кстати говоря, Тарасов закончил школу милиции на два года раньше меня. Там мы с ним и пересекались. Я надеялся, что теперь он меня вспомнит. А в дежурке снова ржали. Туда пришел Устинов. Он сейчас сидел на краешке стола, держал в одной руке сигарету и рассказывал о приключениях Шухова в морге. «И ручка!» Передал сторожу, короче, типа, когда мент проснётся, его перекрестить надо, чтобы упокоился и обратно лёг». Раздался громогласный смех, и Устинов замолчал, ожидая, когда все отсмеются, чтобы продолжить. «И пока байка не подойдёт к концу, никакого оформления пока не будет. Закрыли в обезьянник, бюрократия будет позже». Я подошёл к Тарасову. «Саня, привет. Давай покурим, когда слушаешь». «Ага, паха, ща» кивнул тот и махнул на Устинова. «Узнал, хорошо. Когда рассказ закончился, мы вышли со Старлеем в коридор. Саня, по этому делу с дракой, я вот разузнал и у твоих ребят, и у тех пацанов, что случилось. Расскажи тему». «Ну, слушай, Паха, два протокола я составил». Тарасов начал перебирать бумаги, которые держал в руках. «Оба за появление в общественном месте в пьяном виде, но какой-то он все равно неадекватный». Думаю, может в наркологичку его свозить, освидетельствовать. Пусть в банку посыт, вдруг под дурью. Хотя на Нарика тоже не похож. В машине уже спокойно себя вел, вежливо говорил. Вроде как в себя пришел. Так больно быстро для этих. Не Нарик он, а контуженный немного. Саня из Чечни вернулся. По голове ударили, его так тряхануло, он и сорвался. А так-то никому не навредил. Слушай, из-за этих парней, что с быками сцепились... Могу сказать, что нормальные они мужики, правильные. Друг за друга держатся с тех пор, как приехали, а говна там повидали, сам понимаешь. За девушку вот вступились, если ты не в курсе. Они на поруки пацана возьмут, следить будут. Все там хорошо обойдется. Давай сделаем все как надо и отпустим его». «Слушай», – Тарасов нахмурился и скрестил руки. Форменная куртка из кожзама скрипнула. «Ты же в курсе моей работы?» «Мы вот приехали, пресекли драку, забрали одного, хотя я мог всех оформить, было за что. А причина? Это они одно говорят, на словах-то все благородные, а как на деле было, никто не скажет. не а что в рапорте писать? Всех отпустили, меры не приняли». «В курсе, конечно, твоей работы», – проговорил я и чуть задумался. правонарушение ты пресек, но тебе же и раскрывать надо, тоже такие показатели есть». «Ну да», – он прищурился. «Ладно, давай так. Я в парне уверен. Вот давай мы его отпустим. Достанешь из клетки и скажешь дежурному, что в наркологию повез. Ермолину это вообще фиолетово. Одной обезьяной больше, одной меньше. В журнал доставленных его вносить не будешь, будто его и не было в обезьяннике». «Ну, надо глянуть. Может, Ленка уже его в свою сводку забила?» «Да пофиг». Скажешь, чтобы сделала отметку, что состояние опьянения не подтвердилось и проведена профилактическая беседа. И в рапорте также напишешь, а взамен, хочешь, карточку на тебя выставим, на раскрытие. Есть у меня лишнее преступление, на тебя перепишем. Найдем, чем поделиться. Вот тебе и палка за раскрытие будет. Это покруче, чем административный протокол». «Вот это разговор!» старли обрадовался. «Ладно, и сам тебя знаю, и много чего слыхал». «Как ты бандута эту в милицию привез?» Хе. «Это что-то с чем-то. Ладно, договорились». Худой парень, сидевший в обезьяннике, никак не походил ни на бандита, ни на ветерана. Обычный парень среднего роста ничем особо не выделялся, таких было много на улице. Взгляд только серьезный, будто он старше своих лет. Впрочем, так оно и было, в таких условиях взрослеют быстро». Сначала Егор удивился тому, что его выпустили из обезьянника, где он сидел вместе с мелким жульем и бомжами. А потом удивился тому, с какой радостью его встречают друзья. Эти парни своих не бросят. Как когда-то еще в той жизни. Ведь как раз из-за подобного конфликта они все пошли против городской братвы. А потом и сами стали ее частью. А в конце сгинули. Но мне осталось раздавить и эту бабочку, которая взмахом крыла превратила этих приличных, честных ребят в отпетых бандитов». «Паха, даже не ожидал!» Орлов крепко тряс меня за руку. «Как по маслу все прошло! Ну ты и выручил!» Вот смотрю на него, и, как и в случае с Федюниным, не вижу того бандита, с которым говорил ВВС в первой жизни перед самой смертью. Вообще никак, но это и к лучшему. «С нами может!» предложил Витя. «Посидим там во дворе, побазарим за жизнь. У нас шашлыков немного осталось. в пакетике забрали с собой». «Идите лучше по домам, парни», сказал я. «Если кто-то еще попадется, уже не вытащим». «Не попадемся», кто-то расслабленно рассмеялся. «И с драками осторожно. Бандиты здесь наглые, а мы еще не всех пересадили». «Всех посадишь», заверил меня Орлов. «Спасибо, Паха. Я твой должник», отвечаю. Я кивнул, Попрощался с ними. Пора уже идти домой, но у меня оставалось еще одно дело. Кирилл Анечкин, наш криминалист, сидел в своей лаборатории допоздна. Хотя лаборатория, это сказано громко. У него должен быть свой кабинет и отдельное помещение без окон для фоторабот. такая темнушка с красной лампой. Но подходящего помещения не нашлось, так что ему просто выградили за под лестницей. Там он и сидел в конуре без окон но свет сейчас был включен совсем не красный, ведь лаборатория выполняла одновременно и роль рабочего кабинета. Криминалист прирежно что-то записывал, а перед ним лежали наши тетрадки с лекциями. «Ща, паха, минуту. Делаю справку по почерку». «Ага, и что там?» – поинтересовался я с усмешкой. «Разные почерки», – заверил он. «Определилось легко». В каждом приложенном образце разная степень связанности движений, не совпадает разгон почерка, везде разное соотношение высоты и ширины букв. Ну и степень вдавленности отличается, где-то сильно давили, а где-то прижималось совсем легко. Выполнено разными людьми. Но понятно, почему Пегасов спутал. Написано-то все похожими чернилами. Он подмигнул мне. Вот так с легкой руки почерковеда Почерки нашей уборщицы стали разными в разных тетрадках. «Да ошибся, Пегасов!» – усмехнулся я. «Просто у нас и ручки все в одном месте куплены». Я на пару сантиметров выдернул из кармана синюю шариковую ручку. «Везде один и тот же Китай». «Вот именно!» – Кирилл поставил размашистую подпись под справкой. «Хорошо, что ты зашел, Паха. В область как раз недавно звонил, экспертам. Заключение еще не готово, но исследовательскую часть провели». У частиц глины с подошв убитой Никишиной, с подошв кроссовок того амбала из той кучи возле дома общее происхождение и схожий состав. Вот так вот. Да и боты трупа, рисунок его подошв, все совпадает со следами на пустыре. Я глянул тоже. Спасибо, Кирилл, теперь все понятно. И еще кое-что. Ща! Он полез в пачку снимков, лежащих на столе, достал оттуда недавнее фото следов протектора на земле, с ним же на скрепке торчал... Вырванный из блокнота лист. Тот самый, на котором я штриховал след шин на джипе бывшего следака Рудакова. Проверил, идентичный, Кирилл обрадовался. Что, будешь брать злодея? Пока погоди, надо подумать, я почесал затылок. Ну ты молодец, Кирилл, что бы мы без тебя делали? Зашивались бы, он засмеялся. Ага, именно так. Ну что же, теперь я точно знаю, что бывший вожняк городской прокуратуры Рудаков «Был в гостях у Ганса как раз перед тем, как того нашли мертвым. Сам он его убил? Это еще надо выяснить. Но что он там делал, большой вопрос. Пойду-ка я схожу к отцу, он еще должен быть на работе, и он знает Рудакова лучше. Может, что и подскажет по нему».